Я прямо заявил о том матери, которая будучи сама задета приёмом, оказанным мне жителями, не возражала против скорого моего отъезда. Теперь речь шла только о том, как я поступлю с ней. "Матушка", сказал я. "Коль скоро дядя нуждается в вашей помощи, я не буду больше настаивать на том, чтобы вы меня сопровождали. Но так как кончина его, по-видимому, уже близится, То, дешите мне приехать в моё поместье, как только он отойдёт в другой мир. Я не дам такого обещания, ибо его не сдержу, отвечала матушка. Мне хочется провести остаток дней в Астурии и быть совершенно независимой. Разве вы не будете, отвечал я ей, полной хозяйкой в моём замке? Почёт я знаю, возразила она. Стоит вам только влюбиться в какую-нибудь девчонку, Вы-то не женитесь. Она станет мне снохой, а я ей свекровью, и мы не уживёмся друг с другом. Уж очень издалека вы ждёте несчастий, возразил я ей. У меня ещё нет никакой охоты жениться. Но если бы мне даже это вздумалось, я сумею заставить свою жену слепо повиноваться вашим желаниям. Немного ли вы на себя берёте? возразила матушка. Я бы потребовала в том поруке с перепорукою. Боимся, как бы ваши чувства к жене не одержали верх над голосом крови. Готово, пожалуй, поклясться, что при наших в 40 вы станете скорее на сторону своей жены, нежели на мою. Хоть будь она сто раз не права. Златые ваши слова, сеньора, воскликнул мой секретарь, вмешавшись в разговор. Я думаю, как вы, что покорная служанка величайшая редкость. Но для того, чтобы вам помириться с моим хозяином, раз уж вы обязательно хотите жить в Астурии, а он в Валенсийском королевстве, необходимо, чтобы он назначил вам пенсию в 100 пистолей, которые я буду привозить вам сюда ежегодно. Таким образом, мать и сын будут жить в полном довольстве на расстоянии 200 миль друг от друга все заинтересованные стороны одобрили предложенное соглашение. После чего я уплатил за первый год вперёд и на следующий день выехал из Овьедо ещё до света из боязни, что толпа поступит со мной как со святым Стефаном. Таков был приём, оказанный мне на родине. Отличный урок для всех простолюдинов, которые разбогатев в чужих краях, возвращаются домой, чтобы поважничать. Чем больше они будут выставлять на показ своё богатство, тем ненавистнее станут своим землякам. Глава 3. Жилбрас направляется в Валенсийское королевство и наконец прибывает в Лириас. Описание его замка, о том, как его там приняли и каких людей он там застал. Мы проехали через Лион, а затем через Валенсию, и, продолжая свое путешествие быстрыми переходами, под конец десятого дня прибыли в город Сыгорбе, откуда на следующее утро направились в мое поместье, расположенное всего в трех милях от города. По мере приближения к нему я заметил, что мой секретарь с большим вниманием разглядывает все замки, открывавшиеся его глазам то справа, то слева. Заметив какой-нибудь величественный дворец, он каждый раз говорил, указывая на него пальцем. «Хотелось бы мне, чтобы здесь и было наше убежище». «Не знаю, мой друг», — сказал я ему, — «как ты представляешь себе это убежище? Но если ты воображаешь, будто у нас будут роскошные палаты, то предупреждаю тебя, что ты жестоко заблуждаешься. И если ты не хочешь стать игрушкой собственной фантазии, то представь себе домик Горация» в Сабинской земле, неподалёку от Сибурта, подаренная ему меценатом. Дон Альфонсо преподнос мне приблизительно такой же презент. Так значит, мне придётся увидеть какую-то хижину? воскликнул Сепион. "Вспомни", отвечал я ему, "что я всегда описывал тебе это строение в самых скромных красках. А теперь можешь судить сам, правильно ли была нарисованная мною картина?" бросис гляд в сторону гвадалквивира